Глава 16 Очень скоро Шеврикука увидел во дворе Дударева опечаленным. «Да что опечаленным? Разгромленным!» — уверил Дударев. «Разгромленным!» Джинсовая рубаха его была помята и чуть ли не истерзана, а замечательные усы показывали без десяти пять. Дня ли, ночи ли — не имело значения.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 «Разгромили и ограбили!» — опять воскликнул Дударев. «Кто? Невидимые силы! А может, и самые видимые! Но мы не оставим их в покое!» — решительно сказал Дударев. «Свое вернем!» Объявив себя личностью досадно неосведомленной, отставшей от технических достижений департамента «Шмелей»,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 «Из чего? Именно из чего? И она есть! Пусть даже литовский сумасшедший хотел ее извести, она все равно есть!» Даная Легостаевой тоже есть, и она зачала от Зевса. «А если Петр Ильич сотворил шестую, Бах и Аган, Себастьян, Бранденбургский концерт, то почему же мы не можем произвести какую-то съемную амазонскую анаконду? Анаконда — это шутка, чепуха, блажь!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 «Вот вы и о проблемах энергетических развитий судя под кого-то вызнали...» «Может, и от вас?» — сказал Шеврикука. «От меня?» — удивился Дударев. «С чего бы вдруг? Если только от этого болтуса крейсера Грозного. И я его еще оформил ночным сторожем. Хорош караульщик. Ему бы ходить с колотушкой и берданкой вокруг объекта, а он неизвестно где. Выгоним в шею. Выставим».